Дремотный, мирный, редкое счастье в те дни, покой многолюдной семьи, укрывшийся от жизненных невзгод в безмолвном мраке пещер, взрывал дикий зверь своим громогласным ревом, от которого содрогались нерукотворные стены подземелий. Младенцы захлебывались плачем, надрывали сердце перепуганных женщин. Усталые охотники-мужчины в яростной т р е в о г и поднимались со шкур, чтобы дать бой и победить. Иначе нас бы с вами не было. Пораженные артритом, зловредное влияние сырых пещер, с гнойными ранами на теле, измученные холодом, голодом и болезнями, они сжимали в руках примитивное свое оружие и сражались. Разве можно не уважать силу духа этих породивших нас воинов? Но и грозного зверя их врага не уважать тоже нельзя. Смелости, искусства и о похождении во тьме з а п у т н ы х подземных лабиринтов просто поразительны. Ведь жили медведи не у х о д а в пещеры, куда нетрудно забраться и легко выбраться. Нет, медведи уходили далеко и, блуждая в потемках, без всяких эхолотов, спускались до больших глубин. Самые отдаленные тупики и узкие переходы до сих пор хранят следы этих отважных походов, и п о л у с т л е в ш и е кости из заблудившихся тысячелетия назад дверей – которым не удалось найти обратную дорогу к свету. Пещерные медведи преодолевали в п о д з е м е л ь е казалось бы, совершенно непреодолимые преграды. Они карабкались по отвесным стенам узких колодцев, перелезали через крутые и скользкие от сырости многометровые стены, проползали по узким коридорам, в которых невозможно ни развернуться, ни приподняться. Глубокие озера и бурные потоки их не пугали — В о л н о й тьме, где ни дальних, ни близких берегов не видно, смело погружались они в холодную воду и плыли. Их малые дети, медвежат и несмышленыши, доверчиво шли, ползли и плыли за косматыми мамашами. А тех непонятная нам страсть к подземным Одиссеям уводила в такие черные дали, до которых теперь только с великим риском добираются лучшие из п е р е о л о г о в В одной из Пиренейских пещер следы к о г т е й на известняках и глине рассказали исследователям драматическую историю медвежьих путешествий во мраке. Над подземным озером, его переплыли медведи, на высоте трех метров от уровня воды зияло отверстие, вход в узкую галерею. Медведи заметили его и, выскакивая из воды, пытались зацепиться за край дыры и влезть в н е ё Многочисленные царапины от когтей наглядно повествуют об этом. После неудачных попыток грузные звери с г у л к и м плеском падали обратно в воду. Но некоторым удался такой, казалось бы, невозможный прыжок, они зацепились прочно и, подтянувшись, вскарабкались по отвесной стене, вошли в узкий коридор, но, увы, героические усилия, затраченные на овладение м оказались напрасными, он скоро кончился непроходимым тупиком. В конце этого тупика медвежонок, наверное, в е л и ч и н о ю с пудли, оставил на полу следы своих коготков. Как попало сюда медвежье дитя, куда и многим взрослым зверям путь был отрезан? Конечно, каким-то непостижимым образом его сюда доставила мать. Сидел ли он у нее на спине, когда она карабкалась из воды ко входу в тоннель? Бросила ли она его туда, прежде чем забраться самой, или толкала и несла перед собой в зубах, Прежде чем лезть самой, теперь мы можем только гадать об этом. Беспредельная тьма и путанные лабиринты катакомб, как видно, не пугали медведей. Они находили силы и время порезвиться здесь, скатывались с глинистых горок прямо во взбаламученную воду пруда, в з б и р а л и с ь снова по склону и опять катились вниз, оставляя на глине клочья шерсти, сохранившиеся и поныне. Сохранили прекрасную полировку и глубокие шрамы, некоторые сталактиты, о которые терлись боками или точили когти эти гости или пленники подземелий. Много жило медведей в пещерах. В н е к о т о р ы х например, в гроте Гаргас-Пиренеях находят залежи медвежьих костей. Самые большие музеи получили отсюда свои наилучшие образцы. А фосфатные отложения во многих подземельях австрийских Альп образовались, как полагают, из разложившихся медвежьих костей.